Глава 6: Йога и дыхание для внутреннего баланса. Шесть техник, которые успокаивают ум и укрепляют тело. Вам наверняка хотя бы однажды хотелось бросить все и уехать в глухую деревню, где не ловит мобильный и нет городского шума, а вокруг только дикая природа. Желание понятно и оправданно. Невозможно бесконечно находиться в потоке дел, так и до выгорания рукой подать. Бешеный ритм отвлекает от самопознания, и мы теряем связь с собственными чувствами и мыслями. Саморефлексия позволяет воспринимать их осознанно. Погружение в себя помогает выявить внутренние конфликты, побороть неудовлетворенность и стресс, направить силы на личностный рост и развитие. Новые идеи и оптимальные решения приходят в тишине при сосредоточенности на себе. Как показало проведенное несколько лет назад исследование, у людей, медитировавших на протяжении 8 недель хотя бы по 10 минут в день, при условии отсутствия ранее регулярных медитаций, улучшились показатели восприятия стресса, а также сопутствующие показатели типа напряженности на работе. Стресс у тех, кто медитировал по 10 минут, снизился гораздо более значительно, чем у тех, кто делал это от 5 до 10 минут. Для медитации во время эксперимента было использовано специальное мобильное приложение. Умение управлять эмоциями влияет на отношения. Внутренний диалог помогает распутать сложные ситуации и найти выход из самых трудных обстоятельств. Поговорим о некоторых самых распространенных техниках погружения в себя. Медитация. Это не просто метод расслабления, а целая философия, помогающая снизить уровень стресса, улучшить концентрацию и ясность мышления. Медитация способствует глубокой саморефлексии, открывает доступ к внутренним ресурсам, создает возможность развития, позволяет более осознанно подходить к своим решениям и действиям. В основе медитации лежит особое дыхание и мантры, повторение определенных звуков. Их комплекс активирует участки мозга, отвечающие за восприятие и эмоции. При этом снижается уровень кортизола и тревожности. Регулярные практики медитации улучшают качество сна. Медитация позволяет лучше понять себя и окружающий мир. Жизнь наполняется осознанностью. Возрастает решимость преодолевать трудности, словно появляется внутренний наставник. Моя клиентка Екатерина чувствовала, что разрывается между семьей и работой. Уже с утра женщину охватывала тревога и мысли бурлили до глубокого вечера, не давая успокоиться. Однажды на сеансе терапии я заговорила о медитации, и бесконечно уставшая от сомнений и переживаний клиентка, решилась попробовать. Она стала медитировать по утрам по 10-15 минут. Поначалу это было сложно, изматывающие мысли не уходили. Но сумев однажды сосредоточиться на дыхании, Екатерина ощутила умиротворение, а потом и закрепила результат, научилась вызывать у себя это состояние. Теперь каждый вдох был шагом к спокойствию, а выдох сбросом напряжения. Через месяц ежедневных медитаций клиентка заметила, как у нее меняется восприятие мира. Вместо тревожности она все чаще чувствовала ясность и легкость. Ежедневные задачи уже не казались непосильными, да и отношения улучшились. Екатерина поняла, что медитация стала важной частью ее жизни. Для медитации необходимо выбрать тихое место, где ничто не отвлечет от сосредоточения на себе. Медитировать желательно в одно и то же время, установить график, утром или вечером, когда мозг еще или уже не перегружен повседневной суетой. Медитировать можно сидя, на стуле, на голом полу, на подушке или лежа. Главное, чтобы было удобно, чтобы получилось расслабиться. Перед началом надо для успокоения выполнить несколько дыхательных упражнений, сосредоточившись на вдохах и выдохах и настроить мысли. Отбросить заботы и тревоги, позвольте себе быть в текущем моменте. Существует множество техник медитации: концентрация внимания, мантры, визуализация, и все они направлены на достижение внутреннего покоя и баланса. Звуки природы способствуют глубокой релаксации и восстановлению душевного равновесия. Согласно древним учениям, естественные природные звуки, журчание ручья, пение птиц, шелест листвы способны пробуждать внутренние ресурсы и улучшать общее самочувствие. При регулярных медитациях через некоторое время снизится стресс, улучшится ментальное здоровье, прибавится энергии. Как медитировать? Закрыть глаза и позволить звукам природы заполнить сознание, сосредоточиться на текущем моменте. Дыхание света помогает гармонизировать связь внутреннего и окружающего мира, Практикуя эту технику, следует сосредоточиться на дыхании, представлять, как с каждым вдохом тело принимает свет, а с выдохом высвобождает негативную энергию. Как медитировать? Закрыть глаза и глубоко вдохнуть, представляя, как теплый свет, символизирующий любовь, мир, защиту, заполняет каждую клеточку. С выдохом можно почувствовать, как уходят напряжение, страх, тревога освободившееся пространство заполнит внутренний покой. Медитация на благодарность. Вспомните людей и события, которым вы хотите сказать спасибо. Позвольте теплу, признательности заполнить сердце, залить его светом и радостью. Визуализация. Представьте идеальное место. Пляж, лес или горы. Почувствуйте, как ваша душа наполняется покоем, а тревоги уходят. Заземление. Сядьте на землю, закройте глаза и почувствуйте, как энергия от земли поднимается в ваше тело. Позвольте ей напитать вас силой и спокойствием. Внутренний мир. Представьте себя в пространстве, где царят покой и радость. Откройте свои чувства, дайте возможность проявиться мечтам и идеям. Йога. Это целостный подход к гармонизации тела и разума, сочетающий дыхательные техники, медитацию и физические упражнения. Различные исследования показывают, что регулярная практика 3 месяца, 6 дней в неделю, 1 час, значительно повышает уровень дофамина и способствует выработке серотонина, снижая тревожность и депрессию. Физические упражнения в йоге укрепляют мышцы, повышают гибкость, поддерживают суставы, улучшают осанку и кровообращение, снижают артериальное давление. Занятия йогой способствуют повышению внимательности. Основными элементами йоги являются асаны, позы, пранаяма, управление дыханием и тхьяна, медитация. Осаны помогают улучшить осанку, укрепить мышцы и увеличить подвижность суставов. Пранаяма учит управлять дыханием. Для йоги, кроме спокойного места, нужны коврик, бутылка с питьевой водой и не сковывающая движений одежда. За час-два до занятия можно легко перекусить. Перед асанами надо расслабиться, сосредоточившись на своих ощущениях. Важно слушать тело и уважать его ограничения, быть внимательным к дыханию, каждому движению. Базовые асаны йоги. Тадасана или поза горы, помогает укрепить осанку и сосредоточиться на текущем моменте. Вирабхадрасана 1 или поза воина придает силу и уверенность, раскрывает сердце и расширяет горизонты восприятия. Триконасана или поза треугольника увеличивает гибкость и способствует внутреннему балансу. Каждый вдох усиливает единение с землей и небом. Ширшасана или поза на голове развивает концентрацию и дает ощущение невесомости. Пранаяма. Дыхательные упражнения. Казалось бы, самое простое действие, которому мы обучены еще с рождения, однако даже у дыхания есть различные техники. Они способствуют улучшению не только физического, но и психического состояния, позволяя наладить связь между телом и разумом. Контролируемое осознанное дыхание позволяет сосредоточиться и снимает напряжение. Упражнение активизирует парасимпатическую нервную систему, это снижает стресс и проясняет мышление, улучшает оксигенацию тканей, клетки получают больше кислорода, а углекислый газ эффективно выводится из организма. Регулярная дыхательная гимнастика улучшает ментальные способности и формирует привычку к осознанности. Результаты метаанализа рандомизированных исследований о влиянии дыхательной гимнастики на стресс и психическое здоровье свидетельствуют. Эти упражнения могут быть эффективны для снижения стресса и улучшения психического здоровья. Авторы отчета, однако, призвали к осторожности, выступив за детально исследовательские подходы с низким риском систематической ошибки, чтобы избежать несоответствия между шумихой и доказательствами. В чем преимущество дыхательных практик? 20% успокоения, 20% возможность отвлечься, 20% расслабление тела и 40% снижение стресса. Для пранаямы необходимы те же условия, что для медитации или йоги. Тихое место, свежий воздух, позитивный настрой. Для атмосферы включите спокойную музыку или звуки природы. Отключите внутренний диалог и следуйте своим ощущениям. Перед пранаямой выполните несколько растяжек или мягких физических упражнений. Удобно сядьте или лягте. Спина должна быть прямой, а тело расслабленным. Топ 5 дыхательных упражнений, помогающих восстановить гармонию. Пранаяма. Контролируемое дыхание. Сделайте глубокий вдох носом. Задержите дыхание. Медленно выдохните через рот, представляя как с воздухом выходит стресс. Диафрагмальное дыхание идеально подходит для снижения тревожности. Лягте на спину. Одну руку положите на грудь, другую на живот. При вдохе почувствуйте, как поднимается живот, а грудь остается неподвижной. Боксирующее дыхание поможет сосредоточиться. Запомните волшебную цифру 4. Вдох четыре счета. Задержка дыхания, четыре счета. Выдох, четыре счета. Задержка дыхания, четыре счета. Звуковое дыхание. При выдохе издавайте звуки, пройдите весь ряд гласных А, О, У, Э, И, И. Это поможет расслабиться. По завершении сеанса медитации, йоги или дыхательной гимнастики можно занести свои ощущения в дневник. Это поможет осознать внутренние процессы и выявить скрытые резервы, или выплеснуть переживания и эмоции через творчество, рисование, музыку, писательство. Но лично мой любимый вариант – прогулка. После медитации единение с природой ощущается наиболее сильно.